Глава сорок пятая Фанвиль мы прибыли быстро. Но предаваться ностальгии и любоваться красотами города не было времени. Нас уже ждали экипажи. «Выглядишь бледной», — заметил Истон, положив руку мне на плечо. Это от волнения. Я выдавила слабую улыбку. «Ещё бы не волноваться, когда на носу маячит такое. Я, конечно, переживала за истана Но в глубине души была рада, что он решил меня поддержать». Из отряда магов и целителей я не знала почти никого. К нам в экипаж сели Нейт Грейвс и ещё один мужчина неприметной наружности, чуть полноватый, начинающий лысеть. Видимо, он так сильно спешил, что даже пуговицы на рубашке застегнул неправильно. И в отличие от других, выглядел каким-то чересчур воодушевлённым, даже жизнерадостным, словно ехал не в очаг вспыхнувшего заболевания, а на увеселительную прогулку. Водрузив на колени кожаный чемодан, он размял пальцы. «Надеюсь, что удастся наловить как можно больше подопытных экземпляров», произнёс, никому конкретно не обращаясь. «Кого, простите?» — вырвалось у меня. «Вши, я имею в виду заражённых вшей», — с готовностью пояснил мужчина. «Забыл представиться. Меня зовут Сальвадор Эйли. Можно просто Сальвадор». Я не поверила своим ушам. Неужели это и есть знаменитый учёный, отец местного пенициллина и других лекарств? Тем временем он продолжал. Я собираюсь их исследовать. Мои помощники взяли с собой ловушки для насекомых, микроскопы, пробирки. Я собираюсь изучить ещё и кровь больных. Очень вовремя вспыхнула эта эпидемия, скажу я вам. Ох, простите. Кажется, я сказал что-то не то. Учёный оглядел наших спутников, застывших с каменными лицами. Но это правда удачная возможность изучить сыпной ТИФ лучше. Может, мне удастся создать сыворотку для его профилактики. «Наслышан о ваших открытиях», — произнёс Истин, искосо поглядев на меня. Нейт Грейв только усмехнулся и покачал головой. «Сальвадор, ты, как обычно, в своём репертуаре. Надеюсь, хотя бы в этот раз не планируешь себя заражать». Учёный ответил с полной серьёзностью. Если я заболею, то это будет прекрасная возможность изучить заболевание инвива. Далеко ходить не надо. Я давно мечтал заняться всеми видами тифов. Вот если вспыхнет эпидемия брюшного... Глаза учёного маниакально загорелись, а мы с Истоном и Грейвсом слаженно воскликнули. Лучше не надо. Оказывается, совсем недавно местные учёные выяснили, что сыпной тиф переносят вши. Раньше никто не мог понять, чем вызван этот недуг. И теперь я надеялась, что такой выдающийся учёный, как Нейт Эйли, сможет изучить весь патогенез этой болезни и увидеть возбудителя, маленькую бактерию. У нас их называли рикетсиями. Надеюсь, мне удастся пообщаться с Сальвадором ещё раз без свидетелей, потому что на хорошего друга нейры и Блайн у меня были свои планы. Местный тиф, или, как говорили в простонародье, сыпняк или сыпуха, не сильно отличался от земного. Я успела изучить книги и поговорить с Грейвсом и Нейтом Энкелем, выяснив, что симптомы такие же. И в моём старом мире и здесь эта болезнь сопровождала бедность, скученность людей, антисанитарию. Мелким паразитам всегда было плевать на планы людей. Им хорошо и ладно. Иногда я радовалась, что живу в 21 веке. Цивилизация нас слишком разбаловала, а ведь стоит расслабиться, как старые почти забытые болезни сразу поднимут голову. Для меня тот мир уже в прошлом, а настоящее вот оно, пожалуйста. Сколько должно пройти лет, чтобы люди осознали пользу гигиены и профилактики? Дорога на подъезде к деревне была перекрыта солдатами. Никого не пускали и не выпускали, но у нас были специальные карты пропуска. Господа маги пожаловали, но наконец-то. Выдохнул усталый командир и вытер вспотевшие усы. Он глянул на наши пропуска одним глазом и вернул документы. «Здесь уже работает кто-то из лекарей?» — поинтересовался Нейт Грейвс. Солдат недовольно скривился. «Да уж, конечно. Один старик из города приехал, он и подал сигнал о вспышке. Было ещё двое помоложе, да только сбежали слишком быстро, только пятки и сверкали. Сколько деревень заражено?» «Пока три, да тут такое дело!» — докладывал разговорчивый капитан. «Как пришли погорельцы из соседней деревушки, так сыпуха и началась». С собой болячку притащили». Нейт Грейвс раздумывал, потирая подбородок. Истен стоял, скрестив на груди руки. «Со стороны могло показаться, что ему скучно, но я знала, что это не так. Экипажи прибывали один за другим. Из них выходили лекари и маги. Сейчас нам предстояло облачиться в костюмы с особой пропиткой, отпугивающей в шеи, и приняться за дело». Для начала Нейт Грейвс разделил нас на три группы по количеству заражённых деревень. Я хотела напроситься в другую, но целитель велел держаться подле него. А сам он оставался в речной. Что ж, ладно. Всё равно мы будем в форме и масках, постараюсь, чтобы моего лица никто не увидел. Хотя вряд ли кто-то будет всматриваться в приезжую магичку. У людей сейчас проблема поважнее. Мы облачились поверх одежды в форму из плотной скользкой ткани, которая закрывала тело от шеи до носков туфель. На руки, перчатки, на голову, колпак, скрывающий волосы. Хоть сыпной тифы переносили плотяные вши, иногда переносчиками могли выступать и головные. Я настояла на масках, потому что можно было заразиться, вдохнув частицы продуктов жизнедеятельности насекомых, в которых и содержались рикетсии. Но чаще бактерии проникали в организм через расчесы на теле. «Тебе идёт», — заявил Истин, наглядев меня с ног до головы. «Милый костюм, хотя я выгляжу не лучше». «Так, молодёжь, прекращаем разговоры». Рядом с нами появился Нейт Грейвс. «Анис, мне понадобится опыт вашего наставника в лечебных мероприятиях». С сортировкой больных здесь особо не заморачивались. Во время всех эпидемий семьи, где есть заболевшие, просто запирали в домах и перекрывали выходы из деревни. Мы успели обсудить все действия перед поездкой, но повторение — мать учения». Собравшиеся вокруг целителей и лекаря внимательно слушали. «Нейт Грейвс, людей надо рассортировать. Первым делом изолировать заболевших в отдельное здание, остальных осмотреть на предмет симптомов. Оказывается, здесь главным признаком считали появление сыпи и лихорадку, а другие, не такие явные симптомы, часто игнорировались». Я долго пыталась убедить Нейта Грейвса в том, что головная боль, потери сознания, рвота, потеря аппетита и странное поведение относятся туда же. В итоге целитель прислушался и велел своим магам искать их у жителей деревень. Сама не знаю, откуда столько помнила. В своей практике я ни разу не сталкивалась с этой заразой. Может, ментальный дар как-то тормошит память? магом взять на себя самых тяжёлых больных, следим за состоянием сердца и сосудов, каждого, у кого последние дни наблюдался жар, и изолировать, даже если пока нет сыпи. Силу зря не тратим, магию до конца не расходуем». При этом Грейвс отправил мне говорящий взгляд. «Кому будет лучше, если половина целителей поляжет с истощением?» Я знала приёмы магической медицины, с помощью которых можно было разжижить кровь и избежать тромбозов. которые грозили при Тифе. А на вооружении простых лекарей были отвары из трав. Ещё мы взяли с собой мази, жаропонижающие, целую коробку термоскопов. Один такой я даже использовала в госпитале Благой Алоры. Жаль, что здесь открыли только пенициллин. В нашем мире препаратами первой линии были другие антибиотики. Но Сальвадор был настроен испытать свой чудо-препарат. И Нейт Грейв сдал добро. Сейчас учёный отправился ловить в шеи и брать кровь для анализа. Для меня стало открытием то, что он научился исследовать кровь. Жаль, что здесь многие смотрели на это скептически. С нами было несколько магов земли с редкой способностью повелевать деревом. Они должны были в рекордно короткий срок выстроить бараки для заболевших. В деревне было несколько бань, их надлежало оборудовать стерилизаторами. Зря я боялась, что исты не найдёт себе занятие Он сразу приступил к организации бытовиков и стихийников. И мужчины ударились в обсуждение. «Общими усилиями справимся. Вакцины создавались даже в блокадном Ленинграде. Благодаря самоотверженности медиков город избежал эпидемии. А знаменитый Пшеничнов вообще разработал универсальную вакцину, предотвратив эпидемию в армии и тылу. На подходе к речной нас встретил пожилой лекарь. Он не испугался вспышки и прибыл из Фанвиля сразу. мне это что? Я своё уже прожил», — заявил старик, посмеиваясь. Тем более сыпухой переболел в детстве. Значит, мне ничего не грозит». Действительно, после этой болезни у людей формировался иммунитет. «Какие мероприятия были проведены?» — поинтересовался Грейвс. Лекарь сказал, что велел окуривать дома серой, а жителям побриться наголо и мыть голову керосином. Но далеко не все слушали его указания. Женщинам было жаль роскошную шевелюру, а керосин был в дефиците. побрилим в основном детей и мужчин. Деревня как будто обезлюдила. Улицы были пустынны, домашний скот бродил непрекаянный. Увидев чужаков, отчаянно залаял рыжий пёс. Шерсть у тут же вздыбилась, он зашипел, зарычал, и собака убежала, поджав хвост. «Нечего мне угрожать, эту то морду рсцарапаю!» — услышала я слова фамильяра у себя в голове. Нас было несколько десятков, и Нейт Грейвс велел разделиться, чтобы обойти дома и оказать первую помощь. Во дворе дома какая-то женщина жгла костёр, бросая туда вещи. «Ой, не зря мы молились богам. Помощь пришла, но ну что же вы так долго?» — запричитала она. «Не бойтесь, матушка, всё будет хорошо», — сразу успокоил её Грейвс, а потом повернулся ко мне. «Аннис, я на тебя рассчитываю». Он заметно волновался, даже на «ты» перешёл. хотя всегда обращался ко мне исключительно на «вы». «Будь осторожна, рассчитывай свои силы. Я знаю, что маг ты толковый, но всё равно у меня душа не на месте». «Я буду стараться», — заверила я целителя. «Скорее, пожалуйста, у меня там муж помирает», — взмолилась та же женщина. И я торопливо прошла за ней в дом. Уголёк, воровато оглядываясь, проскочил следом. На постели лежал бессознательный мужчина. В глаза сразу бросилась характерная розовая сыпь и царапины от расчёсов. Казалось, он источает жар даже на расстоянии. Частый пульс еле прощупывался. «Вам нужно собрать все вещи и постельное бельё», обратилась я к нервно переминающейся с ноги на ногу хозяйки дома. «И так уже пожгла, что могла», — пожаловалась она. «Не надо жечь, их нужно выстирать и обработать паром. скорее бы построили в и наш передвижной госпиталь, Хорошо, что маги уже приступили к работе. В доме ещё кто-то есть? Я, да трое детишек. Но Шайн самый тяжёлый. Нейра-магичка, вы уж постарайтесь спасти кормильца, мы отблагодарим. Сначала я решила помочь мужу, а потом осмотреть остальных. Фамильяр запрыгнул на кровать и обнюхал мужчину, а потом уселся у него в ногах, желая помочь целительной кототерапией. Я же активировала магический взгляд. Густая бордовая кровь точками передвигалась по сосудам, в тканях маячили серые подвижные островки. «Помни, твое кольцо, артефакт работает как накопитель. Можешь взять у него магии», — подсказал уголек. Я решила пока справляться своими силами, а обратиться к кольцу только когда почувствую усталость. Ладони засветились мягким золотистым светом, когда я коснулась груди мужчины. Строго следя за расходом сил, сначала я снизила температуру тела и привела давление в норму. Из-под шапочки стекла струйка пота, противно щекоча кожу. Перчатки так и норовили слететь с рук, маска мешала дышать. Зато больной перестал так пылать, и я по очереди проверила все органы. Больше не нашла ничего опасного для жизни, но серые островки ещё оставались, хоть и побледнели. В доме было трое бритых ребятишек, шести, восьми и десяти лет. После отца я проверила температуру и осмотрела их с матерью. Вывод был неутешительным. У всех на теле обнаружилась розовая сыпь, а температура была повышенной. Вялые дети сгрудились на соломенном матрасе у печи. Мать хлопотала над ними, хотя сама была явно нездорова. «Мне бы современных лекарств сюда... Эх, толку вздыхать. Надо пользоваться тем, что есть». Я велела им как можно больше пить. Воды, и чая, компотов, чего угодно. Наши бытовые маги уже разворачивали кухню за пределами деревни, чтобы кормить заболевших. Оставалось лишь немного потерпеть. Когда я сняла жар у последнего мальчонки, он вдруг схватил меня за руку и прошептал. «Помнишь, ты сделала мне кораблик. Хочу такой же». Я мысленно застонала. Он что, вспомнил прежнюю Аннис? Узнал по глазам и по голосу? «Хорошо, что матери было не до этого. Прости, малыш, я тебя раньше не видела, но я тоже подарю тебе кораблик». Мальчик улыбнулся, показав дырки от выпавших зубов. В сумке лежали пузырьки с лекарствами, и я взяла пенициллин. Снова принимаю трудное решения, но выбор не богат «В прошлый раз у меня всё получилось. Надеюсь, что повезёт и в этот. Надеюсь, в худшем случае он просто будет неэффективным». Отмерив порошок серебряной ложечкой, я развела лекарство в воде и велела больным выпить, а хозяину дома по капле влила под язык. Он уже начал приходить в себя. Потом выдала матери семейства мазь, которая, как утверждал Нейт Грейвс, отпугивала в шеи и велела смазывать кожу и волосы. Потом быстро помогла собрать белье в мешок и выставила его во двор. «У тебя уже лучше получается контролировать силу. Надо же, ты даже не грохнулась с истощением», — съязвил уголёк, когда мы покинули этот дом и направились в следующий. «Интересно, как идут дела у моих коллег, всё ли получается?» Как бы я ни старалась, удалось посетить ещё два дома, а потом, даже учитывая помощь кольца и фамильяра, накатила дикая усталость. В одном из домов жила одинокая старуха. В другом — большая семья, к которой вдобавок приехали родственники. Они лишились крыши над головой из-за пожара, сожравшего пол соседней деревни. И теперь толпились в тесноте. Таких погорельцев было много, а перед самой вспышкой прошёл какой-то праздник, где жители знатно проконтактировали друг с другом. Мне нужно было прийти в себя и немного передохнуть, чтобы продолжать лечение. На негнущихся ногах я спустилась к реке. Это место недаром носило такое название. Берег здесь был диким, заросшим колючими кустами Убедившись, что вокруг никого, на минуту я сняла маску, чтобы подышать воздухом. По лицу градом катился пот. В голове мутилось. Магия была на исходе. В животе собиралась противная тошнота из-за слабости. Уголёк, задев ногу пушистым хвостом, подбежал к воде и принялся жадно локать «Анис, я тебя везде ищу». Раздался голос Истона, и я обернулась. Менталист спешил ко мне со всех ног, а следом за ним шагала женщина с тазом, полным белья. Я не знала, что он идёт не один. Селянка, только взглянув на меня, запнулась и выронила свою ношу. Рот её раскрылся в изумлении, лицо побледнело, а в глазах промелькнуло узнавание. «Анис?» Взвизгнула она, и я торопливо натянула маску. «Да что же я за неудачница такая?» вы обознались. произнесла торопливо, но так, как будто не услышала. «Ты же умерла!» Побелевшими губами выдавила женщина и покачнулась.